На углу нас остановил патруль. «Мы в аптеку идем», — сказал Степка. «Вот это докторов сын. Пропустите». «Ну, в аптеку», — обрадовался красноармеец. «Не за косторкой ли?» «Вот именно что за касторкой», — ответил Степка. «Понимаете, такое и дело». «Сейчас тебе пропишут», — сказал красноармеец. «Лопанин, забери этих и припроводи». Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей Касторги. Вскоре привели Александра Карловича. Он негодовал со всех точек зрения. «Александр Карлович!» — приветствовал его неунывающей Степка. «Добрый вечер!» «Теперь уже покойной ночи», — сердито сказал учитель. «Спасибо за компанию». Потом ввели какого-то мрачного мешочника. «Кто тут последний?» — спросил деловито мешочник. «Я», — сказал Александр Карлович. «А что? Я утром за вами буду. Запомните!» — строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел. Качался махорышный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом. Полная нелепица. Шла бессонная ночь, ночь перед письменной. Через два часа нас освободил по телефону Чубарьков.